Призрак. Душа странствует по ночам, и если ты спишь, никогда ты не встретишься со своей душой. Франсуану Уресье, хозяин дома Лорд лежит в искрящейся темноте. Он укрыт с головой, задыхается от жара, а вокруг плавают видения. Ее глаза, волосы, тонкая рука, охваченная плетеным ремешком браслета. Лорд лежит, затаив дыхание, боясь спугнуть наваждение, но оно все тревожнее, все беспокойнее, тает как воск и исчезает. Он откидывает одеяло и дышит полной грудью, мокрой, как мышь, побывавшая в луже. С воздухом возвращаются звуки. Свисты дыхания спящих, храп черного волнами угрозы, вздымающийся к потолку. Ближе птичий свист спящего шакала и шорохи ворочающихся тел. Курильщик, не просыпаясь, тянет подушку из-под табаки и перекладывает ее на лорда. Лорд уворачивается, передвигаясь к краю кровати. У Лэри свет ночника. У Македонского тоже свет заслоненный газетой. Лорд смотрит в потолок, который как будто притягивает его. Потолок тянет и приближается, и вот они уже совсем рядом. Колесо, птичья клетка и и глаза воздушного змея. Странное творится с лордом. Он лежит и одновременно стоит. Стоящий лорд легок, как пушинка. Он видит потолок и ночник Лэрри в форме гриба, и самого спящего лога с розовым отцветом на волосах, и себя внизу, лежащего под скомканным одеялом. Он видит все это с высоты, на которой никогда не бывал. Высоты собственного роста. Не успевает подумать об окне и о свежем ветре, врывающемся в форточку, как переносится на подоконник. Лицо охватывает ночной прохладой. Ветер приносит с собой отдаленный шум хохот и визг беспутно веселящихся крыс могу ли я пойти куда захочу тень его скользит над полом слишком легкая проходит сквозь дверь в темноту и лорд закрывает глаза чтобы лучше видеть свой путь там где он есть и где его нет мимо пролетают темные стены разверстый пастью наезжает раскрытая дверь в могильных окнах зимняя луна он прозрачен в ее свете ступеньки чужий коридор. Лорд протягивает руку, она уплывает в пустоту, ощупывая ее, пропуская сквозь пальцы, пролетая сквозь встречные двери. Он отстает, и когда она нащупывает ту единственную дверь, что ему нужна, он еще далеко, а рука уже скользит по лицу спящей на полу. Наконец, лорд нагоняет ее, всего лишь руку, и ее прикосновение становится его прикосновением. Рыжая девушка, съехавшая с плеча майки, садится на матрас, вглядываясь в темноту. Это что? Эй, уходи! Уходи отсюда! Лорд вздрагивает на кровати и ловит воздух ртом. Вокруг ворочаются, ворчат и вздыхают. Он замирает. Я был там. Я действительно там был. Ладонь еще ощущает жесткость огненных волос. Выше пояса он плавится от жара, ниже, ему холодно. «Может, в странствиях по ночному дому мой призрак застудил себе ноги?» «Это больно. Лицо лорда кривится, он рад темноте, скрывающей его гримасы». «Храп черного. У Лэри свет, у Македонского свет. На полу на плитке закипает чайник. Кому-то приспичило пить чай». «Ну нет, подавишься!» — громко произносит черный между двумя схрапами. «Это смешно, но никто не слышит и не смеется». Мокрой спиной лорд липнет к матрасу. Лицо горит, ноги леденеют. Так бывало и раньше, но сегодня это расплата за странное нечто, которое он позволил себе совершить. Кто-то напоминает ему, что он такое. Полчеловека с ногами мертвеца. «Нет», — шепчет лорд, — «я не буду об этом думать». И тут же представляет свои ноги мертвыми, сине-белесого цвета, в пятнах. И начинает задыхаться. Крадущиеся шаги. Рядом садится Македонский и просовывает грелку под одеяло. «Я ждал, пока вода закипит». Лорд молчит, пока горячая грелка не растапливает лед и доступнее не доходит тепло, которое обожгло бы руки. «Спасибо», — говорит он тогда. «Я просто трус. Там слишком медленно течет кровь. Как в хвосте». «Не бойся», — говорит Македонский. И уходит». Зеленая лампа-светлячок у его изголовья гаснет. «Эй!» — раздается сверху сонный голос Горбача. «Мне послышалась песня. Вы там поете, что ли?» Черный перестает храпеть. «Нет», — говорит лорд, «никто не поет». «То, что я сделал, вовсе не было песней». Он лежит тихо. Что он празднует с улыбкой на губах и грелкой под ногами тайно даже для него самого?» В эту ночь ему не уснуть. Он мог бы сбежать от бессмысленного лежания в коридор, уже сам по себе на колесах, и там, при свете свечей в скользко-кафельном туалетном царстве, гасить тоску в компании таких же бессонных, бесконечно сбрасывая и прикупая карту за картой. И в каждой даме проступали бы ее черты, и ему хотелось бы накрыть их ладонью, спрятать, пока другие не увидели то, что видит он. Огонь ее волос под королевской диадемой, чернотой ее глаз на картонных обрезках. «Что с тобой, лорд?» — спросит его вкрадчивые голоса, а он не будет знать, что ответить. Поэтому он остается, лежит и смотрит в потолок. Лучше уж так, заколдованным, плодящим любопытных призраков. Он лежит и празднует свою призрачную встречу. Мягкое нечто пружинисто спрыгивает ему на живот и садится, обмотав лапы хвостом. «Кошка». Лорд не гонит ее, хотя понимает, что это не Мона. Это чужой кот. Пальцы лорда погружаются в его шерсть, пушистую, как у балонки. «Ты откуда?» — спрашивает он. Кот молчит, как и подобает бессловесной твари. Зато с тихим просыпается шакал. Волосы торчат дикобразиями иглами, словно во сне его ударило током. Смотрит бессмысленно. Постепенно взгляд проясняется и загорается любопытством. «Ага, не спишь!» говорит он, смотрит на колени лорда. «Что это с Моной? Чего она так припухла?» «Это не Моно, отвечает лорд, рассеянно улыбаясь. «Это совсем не Мона». 38 тюков он на пристань привез, и на каждом свой номер и вес. Льюис Кэрол. Охота на снарка. Табаки день восьмой. Утром нас ждет сюрприз. Возвращение из наружности летуна с заказами. Очень редкое событие. Крыса приходит перед первым уроком с черной дорожной сумкой через плечо. Кладет ее на учительский стол. Молния взискивает. Вампироподобная, черная помада, белая пудра, крыса один за другим вытаскивает из сумки свертки и раскладывает их на столе. Лэри выхватывает из общей кучи тот пакет, что явно с диском, и убегает. Я беру тяжелую коробку, перевязанную розовой лентой. Дальше ничего не вижу и не слышу, пока не расправлюсь с лентой и с оберткой и не загляну внутрь. Божественный запах. Шоколадные спинки блестят аккуратными рядками. Каждая лепешка в отдельном гафрированном гнездышке на своей подстилке. Сверху все прикрыто хрупкой бумагой. Приподнимаю ее, трогаю одну из спинок, облизываю палец. Потом пересчитываю, сколько их всего. Два этажа в каждом ряду по четыре лепешки, а рядов тоже 4 Всего значит 32. Закрываю коробку и прячу в стол. Ленту сую туда же. Теперь можно посмотреть, что у других. Смотрю. Черный умотал на подоконник со стопкой журналов. Перед хищно перебивающими по столу щупальцами слепого крыса выкладывает три банки кофе, четыре блока сигарет, коробок батареек и черные очки гнусной конфигурации. У горбача набор расчесок и трубка из пенки в замшевом путляре. На столе еще два пакета, но их мы распечатывать не успеваем. Посреди класса вдруг возникает Р1 и спрашивает, чем мы занимаемся, когда урок уже начался, и учитель на подходе. Крысу он будто бы не замечает. Быстро убираем все с глаз долой. Вещи, оберточную бумагу, ленточки и бечевки. Все, что пахнет праздником и может расстроить учителей, не принимающих в этом празднике участие. Крыса застегивает сумку и уходит. «Как самочувствие?» Спрашивает Ральф, останавливаясь возле стола лорда. Лорд пожимает плечами. Хорошие. Ральф кивает ему, отходит и свешивается над затылком курильщика. А у тебя?» В ответ курищик краснеет и моргает. нормально Ральф осматривает его с ног до головы, как будто сильно сомневаясь в его нормальном самочувствии, и, наконец, уматывает к своему стулу. В обеденный перерыв я достаю сфинкса до тех пор, пока он не сдается и не просит Македонского снять со стены карту Новой Зеландии. Под ней к стене прикноплены два рисунка. Оба большие, каждый почти с половину карты. На одном черной тушью дерево раскидистое и корявое, почти без листьев. На голой ветке сидит очень одинокий и лохматый ворон, а внизу у корней свалка всякого мусора. И хотя мусор самый обычный, человеческий, почему-то сразу понятно, что накидал его ворон. И бутылки, и кости, и значки рок-фестиваля, и календари, и вообще, может, именно от того он такой грустный, что слишком много в своей жизни израсходовал. В общем, эта картина про всех и про каждого, смешная на первый взгляд и печальная на все последующие, как все, что рисовал леопард. Второй рисунок в цвете. Тощая, песочного цвета кошка посреди растрескавшейся пустыни. Глаза ярко-зеленые, а морда немного смахивает на сфинкса. Вокруг только трещинки и призрачные кусты, усеянные бело-желтыми улитками. На земле у самых ее лап осколки улиточных домиков, покрытые как царапинами заметками и латинскими изречениями. И чьи-то непонятные следы. То ли птичьи, то ли звериные. Тянутся мимо кошки, закручиваются петлями вокруг кустов и исчезают где-то вдали. Долго смотрим на рисунки. Делается немного грустно. Первый рисунок мой, второй сфинкса. Но на самом деле они – общее достояние стаи. То самое ценное, что мы не вешаем на виду, чтобы не перестать замечать. Мы смотрим на них раз в полгода или чаще, если решаем, что соскучились. Смотрим и вспоминаем подарившего нам их леопарда. Смотрим, вспоминаем, грустим и переполняемся всякими важными эмоциями. Слепой тоже обычно участвует в этом. Он достигает нужного состояния своими способами, насчет которых мы можем только строить догадки. Но обдение перед рисунками не пропускает никогда. Коридорные звери доступны его пальцам, он их знает не хуже нас. Перед тем, как закрасить, Леопард процарапывал на стенах контур рисунка, а эти он знает с наших слов. И вот мы стоим и сидим перед нашим богатством, смотрим на него и не смотрим, но видим. Слушаем и размышляем, вешаем карту на место и возвращаемся к повседневным делам. Курильщик ни о чем не спрашивает, что немного странно. Может он тоже наконец повзрослел?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 шепчет табаки. Дом пугающий темный кажется спящим. Глаза не привыкают к этой темноте. Стены вырастают там, где их вроде бы быть не должно. Табаки и курильщик едут медленно.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 и запах обитателей дома, въевшийся в ветхий паркет. Заслышав шаги, замирает и ждет, пока ночной путник пройдет мимо, как крупное животное в зарослях, треща половицами и натыкаясь на урны. Потом продолжает свой путь, еще более осторожный и внимательный, чем прежде, потому что разгуливающий по ночам опасны своими страхами и секретами. Он подходит к одной из пален. Под надписью «Нацарапанный ножом» зрячие пальцы нащупывают трещину. Он прижимается к ней щекой. Так слышно даже дыхание и скрип пружин, когда спящие ворочаются во сне. Тут все спят. Миновав в пустые комнаты, слепой подходит к следующей стене. Здесь есть место, где обрушивается пласт штукатурки. И здесь не спят. Слепой слушает долго, больше следя за интонациями, чем за словами. Через равные промежутки времени отворачивается, ловит внешние звуки и, успокоенный, опять проникает к стене. Куда перекресточному отрезку коридора крадется ищущее место для сна. Бледные и большеглазый с неровно выстреженными волосами цвета ржавчины. Рыжий боится. Во сне и наяву днем и ночью он боится и ждет. Он изгрызает колпачки ручек и изжевывает сигаретные фильтры и думает: когда-нибудь это должно закончиться. Пухлый Соломон и фитиль с красным отожога лицом пугают его своим многозначительным смехом. Своими улыбками, переглядываниями и перемигиваниями. Фитиль, Соломон и Дон. Остальные в музыке. Они плавают в ней слишком подолгу, раскачиваясь стоя и подергиваясь лежа, и им нет дела ни до чего, кроме наушников, уходящих шнурами в гремящую пустоту. Они агрессивные, вечно голодные и вечно прыщавые от сладостей, которыми заглушают голод. Они красят челки и перешивают брюки, украшая их разноцветными заплатами. Рыжий безнадежно старше их. Не годами, а количеством вопросов, которые задает сам себе. Юных крыс не интересует завтра. Они живут сегодняшним днем. И именно сегодня им нужна лишняя крошка печенья. Именно сегодня им нужна новая песня. Именно сегодня им нужно написать на стене туалета то единственное, что их волнует. Огромными буквами. Крысы страдают запорами, но едят все и всегда. И дерутся из-за еды. Из-за того, кому где лежать А после драк слушают музыку и едят с особым удовольствием Жаловаться они идут к рыжему С самыми болезненными прыщами и чирьями они идут к рыжему Со сломанными плеерами, выдохшимися батарейками, с потерянными вещами Со всем этим они идут к нему Все, кроме Фитиля, Соломона и Дона Эти трое его презирают И с каждым днем смеются наглее, перешептываются громче, уединяются чаще. Держит его в вечном страхе, получая от этого бездну удовольствие. А рыжий шатается ночами по коридорам, засыпает в неудобных местах и в мечтах перерезает глотки всем троим по очереди. Иногда он отвинчивает в умывальниках все краны и затыкает все раковины, не раздеваясь, становится под душ и уходит, чапая кедами по водным потокам. Идет к артежникам играет с ними, капая на карты. Картежники терпят, потому что он вожак. Для ночной прогулки Рыжий одет во все черное. Лишь белые кеды мелькают в темноте, двумя пятнами выдавая его присутствие. С плеча свисает спальный мешок. Синий в желтую крапинку. Рыжий ищет огромный угол, где можно поспать, спрятавшись в теплый кокон. Дойдя до перекрестка, он останавливается. По слабо освещенному луной пространству бродит слон, осматривая подоконники. Рыжий следит за ним, кладет спальный мешок на пол, садится на него, закуривает и терпеливо ждет. В палатке стервятника четверо играют в карты. Им тесно. При каждом неловком движении полотнище стен вздрагивает и качаются гирлянды разноцветных фонариков под треугольной крышей. Ошейник валета обокрыт тупыми шипами. По щеке тянется кровавый след расковыренного прыща. Валет трогает ранку и смотрит на пальцы. Опять... «Чертова гадость!» «Есть что выпить?» — спрашивает лорд, потирая глаза, уставшие от лампочного разноцветия. Дорогуша торопливо размешивает что-то в жестяной кружке. «Скоро будет, дорогуша, уже совсем скоро. А пока, если хочешь, есть простая вода!» Он протягивает лорду фляжку. Лорд пьет и возвращает фляжку. Дорогуша грустно вздыхает. С сигареты, зажатой в зубах стервятника, отваливается пепел, и по одеялу рассыпаются искры. Из динамиков магнитофона поют сверчки. Курильщик и табаки едут по темному коридору. Внезапно перед ними загорается красный остроконечный конус. В следующую секунду он уже синий, потом желтый. Перебрав шесть цветов, конус гаснет, и на несколько секунд воцаряется тьма. «Что это?» — шепотом спрашивает курильщик. Палатка стервятника, отвечает Табаки. Они подъезжают поближе. Теперь палатка горит и переливается всеми цветами одновременно, и можно различить голоса сидящих в ней. Входной полок откидывается, и из палатки вылезает кто-то на четвереньках. Привет, говорит этот кто-то, наткнувшись на них. Я сваливаю, хотите поиграть? Привет, Валет, отвечает Табаки и передает свой рюкзак курильщику. Слушай, дружище, ты тут побыть немножко сам по себе, пока я с людьми пообщаюсь, ладно? Он сваливается с мустанга и резво заползает в палатку. Прыгает стены к стене, убегает прочь фонарик валета. Курильщик остается один. Он слушает голоса из палатки и ждет табаки, пока хватает терпения. Потом подкатывает ко входу, ставит коляску на тормоз и сползает на пол. Откидывает полок. «Эй, а можно мне тоже к вам?» Красавица и кукла целуются на лестнице. Близостюрные и раскрошенные вокруг окурки им безразличны. Под свитером у куклы тихо гудит транзистор. Они впиваются друг в друга горячими ртами, широко разевая их, как пара изголодавшихся птенцов. Их поцелуи нескончаемы, страстны и болезненны. Время от времени они отрываются друг от друга и отдыхают, уткнувшись друг с друга лбами, незаметно вытирая рукавами мокрые рты. Их распухшие губы болят. Они умеют только целоваться. А может... Не умеют и этого. Маленький цилиндрик в пижами, пижаме штурмует лестницу на третий этаж. Он ищет. Ищет то удивительное, прекрасное существо. Гибкое и желтоволосое, находиться рядом с которым было так приятно. Толстый знает, что оно все еще здесь, в доме, и искать его надо там, куда уходит лестница. Он никогда там не был, значит, именно там оно могло и должно было поселиться. Об этом Толстому твердит его внутренний голос, которому он доверяет безраздельно. Тихо сопя, он преодолевает ступеньки. В учительском туалете горит гонек спиртовки. Трясясь от страха и боли в желудке, бабочка греет над ним ложку. Бабочка костлев, бледен и покрыт бородавками. Резиновый коврик защищает его тощие ягодицы от соприкосновения с холодным кафелем. Из-под свитера выглядывает грудь, увешанная амулетами и связками чеснока. Бабочку нервирует капель подтекающих кранов, пугают шаги и шорохи. Он ежится от сырости и прячет от сквозняков спиртовку, заслоняя ее своим телом. Он простужен, у него понос. Перемещения в одну из кабинок поближе к унитазу отнимают много времени, поэтому он решает переселиться в кабинку совсем, вместе с резиновым ковриком, спиртовкой и рулоном туалетной бумаги. Закрыв дверь на задвижку и отгородившись от ужасов ночи, бабочка чувствует себя в безопасности. Слон доходит до последнего окна и поворачивает обратно. Рыжий нетерпеливо привстает, не сводя с него глаз. Слон проверяет подоконники в обратном порядке. Медленно и методично. Рыжий шепотом чертыхается, настраивая себя на переход перекрестка, быстро пройти, не глядя на слона. Слон безобиден, он спит, но именно спящий слон пугает его. Рыжий закуривает вторую сигарету, ему мерещатся шаги. Он быстро гасит ее и замирает, скорчившись на спальном мешке. В палатке стервятника душно и жарко. И как будто духоты и тесноты мало, в двух положках тлеют какие-то благовония. От их запаха у взмокшего курильщика кружится голова. Гирлянды фонариков ритмично вспыхивают и гаснут. Курильщик уже жалеет, что присоединился к обществу в палатке. Она слишком мала для пяти человек. табаки счастлив и всем доволен. Он пьет из кофейной чашки какую-то бурду и рассказывает стервятнику, кого они с курильщиком повстречали по пути сюда, хотя на самом деле они никого не видели. Курильщика клонит в сон. «Эй, встряхнись!» — шепчет Драгуша. «Что будешь пить? Цветочек? Ступеньку? Полуночный кошмар?» «Только не кошмар», — просит курильщик. А близости стервятника ему не по себе. Их разделяет шакал, но при желании до большой птицы можно дотронуться рукой. «А кофе у вас тут нет?» Кофе, увы, нет. Крыльчик берет протянутую ему чашку и делает глоток чего-то до того горького и вяжущего, что у него сводит скулы и намертво сцепляет зубы. Он давится слюной, не в силах ни выплюнуть ее, ни проглотить. Табаки бьет его по спине, остальные с интересом наблюдают. Лампочки подмигивают. «Ну-ну», — говорит стиратник сочувственно, — «нельзя же так бросаться на все, что дает, малыш. Надо сначала распробовать». Курильщик достает из кармана платок и вытирает слезы. «Какая гадость!» — говорит он, с трудом расцепив спаянные зубы. Табаке зачем-то надевает солнцезащитные очки. Кривонок выползает на берег и садится под шестом, которым отмечено самое большое скопление подводных камней. В предыдущие дни река была к нему благосклонна, и он ждет продолжения. Вчера она принесла покрышку, три бутылки с записками и пустую тыкву, расписанную треугольными узорами. Что будет сегодня? Кривоног забрасывает удочку и ждет. В лунной траве на противоположном берегу пасется огромный белый слон в полосатой попоне. Должно быть, сбежал от хозяев. Слон беспокоит Кривонога, потому что может хоботом выловить проплывающие мимо ценности. Тогда придется перебираться на ту сторону реки и доказывать, что они принадлежат ему». А слон очень крупный. Не приручить ли его? С помощью хобота можно многое достать. Очень полезно иметь своего собственного слона. Это даже лучше живой собаки. Взволнованный такими мыслями, Кривонок откладывает удочку. Но слон уже уходит белее широкой спиной. Река несет что-то темное. Напоровшись на самый крупный камень, предмет застревает и покачивается на месте. Кривонок нащупывает сеть. Он очень надеется, что это не дохлая собака. Стрекозы летают слишком низко, мешая ему. Сбив полотенцем несколько штук, кривонок рассеянно их поедает. Саара живет на болоте. Он и лягушки, поющие звонкие песни. Он тоже поет в лунные ночи. И песни его прекрасны. Вот и все, что он знает о себе самом. Кости Саары просвечивают сквозь бледную плоть, Комары не садятся на него, зная, что он ядовит, губы его белые, в песне растягиваются во все лицо, глаза почти не видят. Пальцы терзают траву, он дрожит трясаемой песней и ждет. Песни всегда приводят к нему разных, самых мелких грязь засасывает прежде, чем они успевают дойти. В гроте, освещенном светом трех факелов и трех китайских фонариков, вокруг ящика сидят 16 песеголовых. Семнадцатый — на ящике. Он держит речь, медленно вращая над головой белоснежную кость. Речь струится мимо острых ушей и утекает в дыру в потолке к мерцающим звездам. Песеголовые слушают и зевают, слязгом выкусывая блох. «Мы путаем метры с километрами!» — шепчет один другому. «Это может иметь глобальное значение? Как ты думаешь?» Я вижу только луну, невпопад отвечает сосед. Говорят, на жезле оставалось еще куча мяса до того, как он ее загробастал. Самый младший в медном мошеннике вдруг начинает выть, запрокинув морду. Смерть предателям! Смерть! Его успокаивают, кусая за бока. Сверкает белая кость, приковывая взгляды. Оборотень исполняет веселую пляску на груди опавших листьев, которую сгребли для своих смотрин птицы топтуны. Груда расползается. Оборотень смеется. Не вынеся напряжения, из-под горы листьев выскакивает мышь и устремляется прочь, но Оборотень настигает ее в два прыжка. «Ура, ура, куснем муравья!» — напивает он, небрежно закапывая остатки своей трапезы. До него доносится что-то сладкое пение. Оборотень настораживается и, не раздумывая, стремляется на голос. Стрелой несется сквозь лес, но останавливается, замочив лапы в болотной жижи. Брезгливо их отряхивает. Пение становится отчетливее. Оно манит в болото. Идти или не идти. Приняв решение, оборотень начинает с тихим рычанием кататься по земле. Один кувырок второй, и вот он встает в человеческий рост. Зевает и, перешагивая с кочки на кочку, углубляется в болото. Ночные стрекозы бьются на лету о его щеке. Пение делается слаще, громче и настойчивее. Охотники покряхтывают на бегу. Хвосты головных повязок бьют их по спинам. Они бегут гуськом. Один, второй, третий. Бегут шумно, распугивая дичь. Они нарочно шумят. Тот, на кого идет охота, испугается и выдаст себя бегством. Тогда начнется погоня. Настоящая, о которой они мечтали так давно и они бегут, тяжело дыша, забрызгивая грязью сапоги. Вообще-то им тоже немножко страшно, но дичь не должна об этом знать. В палатке стервятника курильщик наконец перестает кашлять и давиться слюной, но не успевает порадоваться этому, потому что почти одновременно что-то приключается с его зрением. Окружающие предметы расплываются и выходят из фокуса, а когда возвращают себе форму, Оказывается, что они состоят из множества разноцветных кусочков, как мельчайшая яркая мозаика. То же происходит с лицами сидящих рядом. Все дробится на миллиард светящихся частичек. Они мигают, перетекают друг в друга и гаснут, а кое-где даже осыпаются, обнажая полную пустоту. Курильщик понимает, что сейчас увидит, как они осыпятся все, и что он постиг истинную сущность бытия. Так что, наверное, жить ему осталось недолго. «Мир осыпается». С трудом произносит он. У сидящих рядом это замечание вызывает странную реакцию. Светлячки, из которых состоят их лица, начинают бешено роиться, передавая какие-то сложные гримасы. Потом происходит то самое, чего опасался курильщик. Все осыпается. В последнем лицо табаки, оставив два чернильных пятна солнечных очков. Пятна на мгновение повисают в абсолютной пустоте и почти сразу, не дав ему времени сойти с ума, стремительно собирают вокруг себя новый мир. Очень яркий, очень солнечный, очень пахучий. Солнце оглаживает курильщика по спине, вдавливая его в землю. Это приятно, хотя земли тут нет, вместо земли мусор, жирный и расползающийся под ногами, почему-то ужасно притягательный. Курильщику хочется в нем рыться, ныряя во все новые и новые запахи, отслаивая их друг от друга, пока из-под их толщи не всплывет нечто совершенно необыкновенное. Но что-то мешает ему отдаться этому занятию целиком. Наверное, парящие в воздухе черные стекла. Солнце превратило их в два сплошных блика, но придвинувшись вплотную, курильщик видит в них себя. Пару черных котов с белыми грудками, по одному на стекло. От удивления он открывает пасти и громко кричит. Его отражение тоже беззвучно кричат. «Вот он!» Один из охотников спотыкается. С высокого дерева из переплетения ветвей на них смотрит некто с горящими глазами. «Вот он! Вот!» Толкаясь, охотники окружают дерево. «Подпалить? А может спилить? А может...» Некто шипит на них, перебирая по коре когтистыми пальцами. Охотники колотят прикладами о ствол. Дерево скрипит. Один передает свое ружье другому и лезет вверх по стволу. Сидящий среди ветвей шипит громче и плюет в него. Охотник с проклятием падает. Сидящий на дереве смеется и покашливает. Внезапно, перестав смеяться, он соскальзывает с ветки в высокую траву. Охотники с воплями бросаются следом. Мелькает бронированный панцирь и огненные волосы бегущего. Лови! кричат охотники, грохоча сапогами, разбрызгивая грязь и сбивая улиток с травы. А то его, хватай! Громче всех кричит тот, которому жгучий плевок попал прямо в глаз. Лес содрогается от их воплей. Кое-кого, всю жизнь прятавшегося в дупле и никогда не выглядывавшего наружу, встревожили шум и тряска. Он забивается глубже в труху, выстилающую его убежище, и оттуда палочкой с крючком на конце притягивает к себе кульки с едой, один за другим. Каждый кулек... Три слоя шелковистых листьев, скрепляющая их слюна и еда внутри. Бесценен. Нельзя бросать их на произвол судьбы. Только один, последний он оставляет на виду и даже придвигает его к отверстию дупла, так, чтобы непрошенный гость, проникший сюда, нашел его и, удовольствовавшись малым, унес, не вынюхивая ничего другого. Кривонок встает и взволнованно подпрыгивает, всматриваясь в реку. «Пусть это будет недохлая собака, пожалуйста, пожалуйста!» — просит он, забрасывая сеть. Предмет тяжелый и длинный. Сопя и всхлипывая от напряжения, Кривонок тянет, пока не вытаскивает его на берег целиком. Долго рассматривает подарок реки, потом подскакивает с радостным воплем. «Спальный мешок! Отличный спальный мешок! Совсем целый! Синий в желтую крапинку!» Кривонок выжимает из него воду и утаскивает сушить в надежное место. Белогубый Саара допевает песню и затаивается в засаде. и ноги шлепают по грязи. Все ближе и ближе. Он вытягивает шею. Человек. Грязно-белые брюки, грязно-белый свитер. Длинные волосы цвета сажи. Совсем молод. Не детеныш, но и не взрослый. Подобравшись, Сара прыгает. Собственный вопль настигает его в воздухе, и перекрутившись, он безвольно падает перед добычей. «Добычей?» Ха. Как это печально самому попадать в ловушки!» Сара сокрушается, пока Оборотень не говорит. «Хватит, не переживай так!» Тогда он перестает скрести землю и садится в центре мандалы, которую процарапал когтями в податливой глине. «Зачем?» — спрашивает он. «Ты идешь на заманку, как простая добыча!» «Интересно!» — объясняет Оборотень. «И красиво! Споешь еще?» Сара молча злится. Петь просто так, не заманивать, не тосковать. Позорно, вечные времена. «Ладно», — говорит он, — «если спустишься ко мне, и в обмен на что-нибудь ценное». «Заметано», — оборотень встает. С его волос капает коричневая грязь и стекает по плечам на светлые брюки. Спина оборотня будто покрашена, и от него уже пахнет болотом. «Пошли». Сара пятится протискивает задом в узкое отверстие норы. Это здесь. В мокрое отдыхание песяголовых пещер с расползающимися от жара китайскими фонариками и догорающими факелами пятноморды предлагает собранию: Затянуть на нем ошейник еще на четыре дырки. Кто согласен? Остальные скулят, перебирая лапами. На две, на четыре, на одну, на все сколько есть! Жеребий! Кричит кто-то, подскочив и сбив макушкой факел. Пусть жреби решит. Факел тушит, разбрасывая горящие крошки. На пол падает консервная банка, и в стремлении разглядеть выпавшее на крышке число, головы жадно стукаются лбами: Четыре! хихикает младший совсем щенок. Песиголовые смущенно переглядываются. Толстый в подпаленных громко дышит, вывалив язык. Его ошейник затянут настолько, что пространство для жизни остается маловато. Еще четыре дырки лишат его этого пространства окончательно. На него смотрят плотоядно и начинают подкрадываться. Он, почти не прикидываясь, падает в обморок. Его презрительно облаивают. В узкой норе, красиво выложенной изнутри ракушками, Саара сладко спит, напившись крови гостя. Гость отдал ее добровольно, поэтому нельзя сказать, что Саара нарушил правила гостеприимства. Гость сидит рядом, одурманенный песнями. Он трогает спящего сару и просит «Эй, проснись!». Но хозяин норы не просыпается. Встав на четвереньки, гость выползает наружу. Его застывшие глаза освещает луна. Он идет обратно через болото и через лес, идет долго, пока наконец не устает. Тогда он находит вырытую кем-то яму и ложится в нее, прикрывшись от чужих глаз ветками и листьями. Лежа в яме, он вспоминает песни, за которые заплатил кровью. Их надо повторить, чтобы запомнить. Его спина покрыта коркой, подсыхающей клины. Он съеживается и обнимает колени, переплетят длинные, как белые стебли, пальцы. Вспоминает все песни от начальных слов до последних, и засыпает успокоенный. Лес шелестит над ним темными ветками. Укрытые темнотой, израненными ртами целуются влюбленные. У них свои песни, и над ними тоже шумит невидимый лес. Маленькое существо доползает до запертой двери и скребется в нее, жалобно поскуливая. Превратившийся в кота-курильщик кричит. Громко и безнадежно. Висящие в воздухе черные очки еле заметно покачиваются от его воплей. «Ну вот» произносит недовольный голос. «Еще один! И чего им не иметься? Надоели!» Курильщик закрывает рот. На краю мусорного бака сидят два крупных пепельно-серых кота, от чего то они кажутся опасными. Он пробует сказать им «кис-кис-кис», но ничего не получается. На мордах котов отчетливо поступает отвращение. Раньше курильщик не разбирался в кошачьих эмоциях, сейчас это не составляет труда.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 Рыжий приседает на корточке и замирает. Трое преследователей останавливаются посовещаться. Рыжий слушает через дверь пустоту запертой комнаты и кусает ногти, в цепене от страха. Слон спит в птичьем гнезде, засунув палец в рот. Ему снится странная, похожая на голубой огонек светящаяся фиалка, совершенно случайно найденная им на подоконнике перекрестка.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 Раздается душераздирающий вопль. Табаки роняет фонарик. Рыжий закрывает глаза, уворачиваясь от света, бьющего в лицо. Выхватывает нож. Больше всего жалея о том, что не надел зеленые очки. Но кто бы догадался. Он заставляет себя разогнуться навстречу фонариком. Кто-то черный прыгает к нему. Отскочив, рыжий наугад тычет ножом. Нож перехватывают. Щеку обжигает бритвой. Вторая режет кожу на ключица. Рыжий визжит. Чьи-то руки запрокидывают ему голову. Он выворачивается, пиная ногами воздух. Успевает прикрыть горло, и бритва пропарывает ладонь. Рыжий впивается, зубами схватившие его руку, прокусывает ее, выворачивается из рукавов куртки и падает на пол. Свет фонариков прыгает по кафелю. Он отползает в ближайшую кабинку, хлопает дверью и шарит в поисках задвижки. И находит, к своему удивлению. Прежде чем дверь начинает сотрясаться от ударов снаружи, он успевает ее задвинуть. Отступает и спотыкается от чью-то ногу. Кто-то лежит между унитазом и стенкой кабинки. Рыжий вскрикивает. Лежащий поднимает голову. «Чего орешь?» Рыжий, дрожа, опускается на унитаз. В свете фонариков, сочащемся из-за двери, своя кровь кажется ему черной. Слепой садится, прислушиваясь. «Все еще ночь, верно?» «Ночь!» — со всклипом подтверждает Черный. «Меня убивают! Втроем, между прочим!» Словно в подтверждении его слов дверь слетает с петель. Слепой неустойчиво поднимается навстречу Фитилю и Соломону. В соседней кабинке в унитазе с грохотом обрушивается вода. «Черт!» — Фитиль отступает. «Там рядом еще кто-то есть, а здесь слепой!» «А где тогда Рыжий?» Соломон светит фонариком из-за его плеча. «Тоже тут! Что будем делать?» Фигуры с фонарями неуверенно переминаются в дверном проеме. Рыжий сползает с унитаза и вжимается в стену, размазывая по ней кровь. Дон, стоящий на стреме, свистом предупреждает об опасности. «Бежим!» — Сломан хватает фитиля за рукав. В дверях туалета они сталкиваются с Ральфом. Ральфу мешает фонарик, поэтому он успевает схватить только фитиля. Мазнув бритвой, фитиль освобождается. Чертыхаясь, Ральф подбирает упавший фонарик и освещает туалет. Выломанную дверь кабинки... Кафель в кровавых подтеках. Сначала были крики. Потом из ниоткуда возник Эр-1 с толстяком на руках, посадил его на пол, велел крепко держать и убежал. Теперь табаки и курильщик стерегут толстого, который тихо гудит, пускает слюни и все время норовит уползти. «Что-то стряслось!» — шепчет табаки. «Надо посмотреть!» «А ты-то куда вылез? Совсем спятил?» Он недовольно щипает толстого и поворачивается к курильщику. «Слушай, давай его посадим на тебя, и ты его повезешь. Только держать надо крепче, чтобы не упал». «Лучше на тебя. Не хочу я его держать». «На меня нельзя. Я слишком хрупкий». Они кое-как втаскивают толстого на колени курильщика, после чего табаки быстро сматываются. Курильщик пытается ехать следом, но с толстым на коленях это невозможно. Держать его так неудобно, что когда толстый начинает дергаться, в конец обозлившийся курильщик спихивает его на пол и, включив фонарик, следит за тем, как он быстро уползает в темноту. Возле учительского туалета небольшая толпа. Никого нельзя разглядеть, все светят от себя. В основном на дверной проем. И ждут. Наконец в дверях появляется р первый. Он тащит кого-то, кто не может идти сам, и с этого кого-то с отвратительным звуком капает. «Посветите до лазарета кто-нибудь!» — кричит Ральф, поудобнее перехватывая свою ношу. Один из стоящих поблизости делает шаг вперед, и на стене появляется носатая тень стервятника. Он уходит, освещая дорогу Ральфу. «Это был рыжий, клянусь!» — шипит табаки, теряя курильщика за локоть. «А где толстый? Куда ты его подевал?» Заслоняя ладонью глаза, из туалета выползает бабочка. «Уберите ваши чертовы светилки!» — раздраженно кричит он. Свет фонариков упирается в пол. «Где-то здесь была моя коляска. Где она теперь?» Бабочка ползает кругами, как обожжённое насекомое. «Эй, что случилось?» Табаки пихает бабочку рюкзаком. Бабочка невнятно бормочет что-то тебе под нос. Табаки пихает сильнее. Бабочка возмущенно шипит, отбиваясь от рюкзака ладонью. «Откуда мне знать? Я какал. У меня понос. Я знать ничего не знаю, и с унитаза не сходил. Вроде бы рыжего порезали, а может и не рыжего. Я не знаю ничего. Найдите мою коляску!» Табаки оставляет его ползать в поисках коляски. «Никакого толку!» — жалуется он курильщику. «Прикидывается идиотом!» «Поехали!» — просит курильщик. «Я нагулялся, честное слово, с меня хватит!» Табаки вертит головой, освещая стены и пол. «Где же все-таки толстый? Я его тебе передал на сохранение!» «Не знаю, уполз куда-то. Поехали!» Табаки укоризненно светит курильщику в глаза. «Нам было велено его держать, а ты упустил!» «Теперь надо его найти!» «Ладно, давай поищем!» Табаки не спешит, высвечивает расходящихся полуночников. «Погоди, погоди!» — шепчет он. «Это интересно! Смотри-ка!» Из темноты в него швыряют чем-то тяжелым. Это намек, и табаки нехотя гасят фонарик. «Видал, сколько их?» «Что ты здесь делаешь, табаки?» — спрашивает знакомый голос. «И зачем вытащил этого?» Табаки смущен. Мы с курильщиком гуляли, нам что-то не спалось. А тут крики, Ральф, шум. Подъехали посмотреть, а кто бы не подъехал на нашем месте. Ладно, потом поговорим. Забирай его в спальню. Но мы должны найти Толстого, нам Ральф велел. Толстый сбежал, без коляски, без ничего, то есть без всего. Возвращайтесь, я сам его найду. Хорошо, слепой. Табаки разворачивает коляску. Уже едем. Они едут не одни, впереди шуршат шины.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 Но дважды в ночь лес опасен, как опасна двойная трещина, заглатывающая память и слух. Слепой идет медленно. Его руки быстрее. Они убегают сквозь прорезь в рукавах свитера, рукавах, которые были слишком длины и которые он разрезал перочинным ножом до локтей. Босые подошвы, черные, как сажи, липнут к паркету. Ему в лицо ударяет свет. Он проходит его насквозь, не замечая. Рука ловит его за плечо. Слепой останавливается, удивленный тем, что не расслышал шагов. «Иди со мной, есть разговор». Слепой узнает голос и подчиняется. Рука Ральфа не отпускает его плечо до самой двери. Кабинеты, как пасти капканов. Слепой ненавидит их. Дом — его территория, из которой выпадают только кабинеты. Комнаты-ловушки, пахнущие железом. В ней их все принадлежит ему. В кабинетах он не хозяин даже самому себе. В кабинетах есть только голоса и двери. Он входит и слышит щелчок. Сомкнулись зубы капкана. Он в пустоте, наедине с дыханием воспитателя. Здесь памяти нет. Только слух. Он слышит окно и сочащийся в его щели ветер. И шорох, похожий на шорох бумаги. Клочка бумаги, которым шелестит трехпалый Ральф. Ты был там. «Когда порезали рыжего. Я тебя видел?» «Да», — осторожно отвечает слепой, — «я там был». «Ты слышал тех, кто это сделал. И ты их, конечно, узнал». Голос Ральфа, острый, как лезвие ножа, плавает, удаляясь и приближаясь. Как будто его сглушает ветер. «Это действительно ветер!» Он звенит в ушах слепого, трогает его волосы. Странное творится со слепым. «Там, где этого быть не должно». В душном кабинете воспитателя он слышит лес, сразу за порогом, подкравшийся к двери, царапающий ее ветвями и шуршащий корнями, зовущий, ждущий. Пробежать по мокрым опушкам под белой луной, найти кого-то, кого-то... Что с тобой? Ты меня слышал? Да, слепой пробует убрать все звуки, кроме голоса. Да, я слышу. Тех, кто это сделал, ты не тронешь. Ты понял меня? Хватит с нас рыжего. Я знаю закон. Трое на одного и так далее. Это меня не интересует. На этот раз закон придется обойти. Тебе. Слепой слушает. Странного человека, живущего в доме, не знающего, что такое дом, не знающего ночей и их правил. Ты мне не ответил? Да. Ждущего ответа. Интересно, какого? «Ночь привела их ко мне», — говорит слепой. Объясняет, как ребенку слишком маленькому, чтобы понять. Ночь разбудила меня и заставила услышать, как трое ловят одного. Почему? Я не знаю. Никто не знает. «Ты их не тронешь. Я запрещаю. Если с ними что-нибудь случится, ты об этом пожалеешь». Слепой терпеливо слушает. «Можно только слушать, раз нельзя объяснить. Дорога в лес зарастает колючками». Внутренние часы давно простучали рассвет, но ночь не кончается, потому что это самая длинная ночь, та, что приходит лишь раз в году. Не заканчивается бессмысленный разговор, в котором у каждого своя правда, и у него, и у трюхпалого Ральфа. «Ты слышишь меня?» Он слышит утекающие в землю ручьи, тающих птиц и лягушек, уходящие деревья. И ему грустно. Ты не тронешь их и пальцем. Или в два счета вылетишь из дома к чертовой матери, ты понял? Я лично об этом позабочусь. Слепой улыбается. Ральф не знает, что кроме дома ничего нет. Куда отсюда можно вылететь? Я знаю, что Помпея убил ты. И директор об этом узнает. Должно быть так написано в бумажке, которую r Первый держит в кулаке. Скомканный шепот стукача. Крик рыжего, вспугнувший его сон. Запах крови и сломанная дверь. Он вдруг вспоминает, кого должен был найти. Толстого. Трещина закрывается. В дом рвется ветер. Там снаружи холод и снег. «Перестань усмехаться!» Руки Ральфа встряхивают его неожиданно сильно. Были какие-то слова, он должен был их произнести. Но слов нет. «У меня нет для тебя нужных слов, Р-1», первый, говорит слепой. Не сегодня ночью. Опасность дышит на него. Он ничего не может объяснить. Он живет по законам. Так, как желает дом, желание которого он угадывает. Он слышит их, когда другие не слышат. Так было с Помпеем. «Ты лаешь на ветер, Ральф», — говорит он. «Все будет так, как должно быть». «Эх ты, щенок!» Воздух вокруг густеет, зарастая клочьями ваты. Желудок слепого наполняется стеклом. Оно бьется со звоном и колет его изнутри. Тихо! отдергивает Сфинкс сам себя, споткнувшись об отставшую паркетину. Горбач спешит посвятить ему под ноги. Они ищут Толстого, которого вообще-то обещал найти слепой. Так сказал табаки перебудивший всех, чтобы поведать историю своих приключений. Сфинкс почти уверен, что знает, где можно найти Толстого. И жалеет его. По времени уже утро, но дом не знает об этом. Или не желает знать. Гнусно скрипит паркет. Где-то далеко в наружности воет собака. За стенами спален шумят и переговариваются. В душевых гудят трубы. «Мало кто спит», — отмечает Горбач. «Почти никто». «Не каждую ночь свергают вожаков», — отвечает Сфинкс. «Наверное, в каждой стае нашелся свой гулящий шакал». Они проходят учительский туалет. Он выглядит зловеще, как и полагается месту происшествия. Спугивают две шепчущиеся тени, которые убегают от света. «Сюда уже первые экскурсии», — вздыхает Горбач. «К утру пойдут с тадами». Сфинкс молчит. «Может, слепой уже нашел его?» Горбача ободряют разговоры. Он не любит выходить по ночам. «Если бы нашел, то уже принес бы». Полчаса для него вполне достаточно, чтобы отыскать в доме кого угодно. Полчаса, а то и меньше. Тогда почему его нет? Спроси, чего полегче, Горбач. Я здесь с тобой, а не со слепым. На лестнице воняет окурками. Пролетом ниже кто-то сонно чихает. Кто-то, слушающий транзистор. Наверх? Удивляется Горбач. Хочу кое-что проверить. Отвечает Сфинкс. Есть одно предположение. Толстый спит, приткнувшись к двери, ведущей на третий бесформенный и несчастный, тяжело вздыхает и бормочет во сне. Горбач поднимает его, и открывается посохшая лужица, в которой валяются два обкусанных медиатора. Ими Толстяк, вероятно, пытался открыть дверь. Чувствительный к переживаниям неразумных, Горбач, чуть не плача и путаясь в волосах, заворачивает Толстого в свою куртку. Сфинкс ждет, постукивая пятка перила. Лестничный холод кусает за голые лодыжки. Толстяк ворчит и хлюпает носом, но не просыпается. Обратно они идут медленнее. Горбач с трудом светит из-под свертка с толстым, а сфинкс без протезов ничем не может ему помочь. Некто с транзистором опять чихает. Законное небо на перекрестке все еще черно. «Давайте я посвечу», — говорит лорд, выкатив на них из темноты. Горбач, чуть не уронившись перепуга толстяка, облегченно вздыхает и передает лорду фонарик. Что ты здесь делаешь? Гуляю, огрызается лорд. Это и как думал? Двое, считает про себя Сфинкс, остался слепой. Прихрамывающий стервятник тащит в гнездо громоздкое сооружение, которое тянется за ним бледным шлейфом. Увидев их, останавливается и безупречно вежливо и здоровается. Погода отличная, говорит он. Вы, я надеюсь, в порядке? С лордом уже виделись. А со слепым? — спрашивает Сфинкс. — Не довелось, — сокрушенно признается Стервятник. — Очень жаль. Дальше они идут и едут с пятером. Стервятник ничего не рассказывает о рыжем. Он говорит только о погоде, когда у двери третьей его фонарик освещает слепого, сообщает и ему, что погода хороша как никогда. Слепой отвечает невнятно. Простившись, Стервятник исчезает в дверях третьей, унося с собой палаточное полотно и шесты, опутанные ремнями. Свет от фонарика лорда прыгает по стенам. «Где ты был?» Спрашивает слепого сфинкс. Прихожая встречает их ярким светом, падающими вениками и взлохмаченными головами в дверном проеме. Горбач заносит в спальню спящего толстого. «Вот он, наш маньяк толстенький!» Возбужденно комментирует голос табаки. «Вот он, наш путешественник!» Слепой сворачивает в умывальную. Сфинкс идет за ним. «Чья это кровь на тебя?» Слепой не отвечает, но Сфинкса не ждет ответа. Он садится на край низкой раковины и наблюдает. Слепой, уткнувшись в другую раковину, пережидает приступ тошноты. «Ночь затянулась даже для самой длинной», — говорит Сфинкс сам себе. И именно эта ночь мне не нравится. По-моему, если все лягут спать, она кончится быстрее. Так чья это кровь?» «Рыжего», — мрачно отвечает Слепой. «Потом расскажу, сейчас меня мутит». Тренер Ральф вытряс из меня ужин. Сфинкс нетерпеливо раскачивается на краю раковины, облизывая ранку на губе. «Из-за рыжего? Так это ты его порезал?» Слепой поворачивает к Сфинксу бледное лицо с двумя красными волдырями вместо век. «Не болтай ерунды. Из-за Помпея, если я его правильно понял. Он узнал. Кто-то настучал ему. Все время шуршал какой-то бумажкой. Но почему именно сейчас? Почему сегодня?» Он что, спятил? Может и так. Если послушать, что он болтает, то, пожалуй, спятил. Слепой опять нагибается к раковине. А если нет, то скоро спятит. Спорим, он сейчас обстукивает по очереди все свои часы и меняет в них батарейки. Думает, кто устроил ему такую подлянку. Откусил утро и проглотил его. Не смейся, тебя опять вывернет. Не могу. Он велел мне и пальцем их не трогать. Соломоном, мать его, и фитиля с Доном. Даже не разглядел их, но считает своим долгом заступиться. Я знаю ваши законы. Я сам не знаю наших законов. Я не знаю, а он знает. Надо было уточнить, что он имел в виду. Сфинкс вздыхает. Поправь меня, если я ошибаюсь. Соломон, фитили Дон, порезали рыжего, а тебя он ударил за то, что ты не пообещал оставить их в покое, так? По-моему, ты чего-то не договариваешь. Он врезал меня за то, что я не умею вежливо выражаться. Уточняет слепой, выпрямляясь. «А ты не умеешь?» Смотри, когда». Слепой поправляет свитер, сползающий с плеча. «Черт, я сейчас выпаду из этой одежды. Это называется декольте?» «Это называется чужой свитер. На три размера больше, чем надо. Так он тебя ударил из-за Соломона или из-за Помпея?» «Из-за нервов. Его тоже порезали». Он разнервничался. А тут еще стукачи. Заставил меня помыть там все, прежде чем отпустил. Слепой умолкает, нахмурившись. Выражение его лица сфинксу не нравится. Он слезает с раковины и подходит к слепому. Случилось что-то еще? Слепой пожимает плечами. Не знаю. Может, он ничего и не заметил. Я хочу сказать, люди ведь не имеют привычки рассматривать чужую блевотину, как ты считаешь? «Обычно не имеют, а что? Было что рассматривать?» «Ну, честно говоря, мышки не успели толком перевариться. К сожалению, кроме них там почти ничего не было. В смысле, ничего, что могло бы их замаскировать». «Хватит, слепой!» — мурщится Сфинкс. «Давай без подробностей». От всего сердца надеюсь, что Ральф не приглядывался к тому, чем ты украсил его кабинет. «Я тоже, надеюсь. Но он как-то странно молчал». Кажется, даже ошарашенно. Чем ошарашенное молчание отличается от обычного? Оттенком. Ага, вздыхает Сфинкс. Если оттенком, то хреново дело. Он видел, а уж что при этом подумал, нам не узнать. Возможно, это и к лучшему. Слепой улыбается. Счастье в неведении? Вроде того, мрачно соглашается Сфинкс. Настойный тип этот Ральф. Шастает по ночам. Лезет, куда не просят пристает с дурацкими требованиями. Раздражает. Отойдя от раковины, слепой сдергивает с крючка полотенце и вытирает лицо. Сфинкс пристально разглядывает отпечатки его босых ног на кафеле. Красные от крови. Ноги тоже не мешало бы вымыть. Где ты их так изрезал? Слепой проводит ладонью по подошве. Действительно изрезал. Где-то, не помню, может на пустыре. Он поправляет сползающий свитер. «Послушай, я так устал». «Почему ты вечно напяливаешь всякий хлам?» Сфинкс почти кричит. Слепой не отвечает. «Почему ходишь босиком по стеклам?» Не дождавшись ответа, Сфинкс заканчивает шепотом. «И какого черта даже не чувствуешь, что порезался, пока тебе об этом не скажут?» Слепой молчит. Вздохнув, Сфинкс тихо выходит. В спальне горит свет. На краю постели лорд кутается в одеяло и курит. Курильщик шепотом описывает Лэрри и Горбачу ужасы пребывания в кошачьей шкуре. Табаки спится с восторгом лицом, сжимая в руках походный рюкзак, вывернутый наизнанку. Самая длинная ночь. Сфинкс. Повесть табаки номер четыре. Третье чаепитие. Шакал бодрый и весел. Он успевает подремать, проснуться, рассказать то, что пропустил в первые три раза, и уже пробует сложить подобающую случаю песню. Лэри и Горбач в куртках поверх пижам сидят перед кофеваркой на корточках, как перед костром. Лэри вздыхает. «Ну везет же людям, столько всего повидать». И заводит табак еще на полчаса с скороговорки от которой тошнит уже всех кроме него самого и лога бледным посланцем потустороннего мира возвращается слепой от ступней до макушки яркая иллюстрация кровавым историям шакала стая рассматривает его самого и свитер особенно свитер еще бы не каждый день такое увидишь табаки ненадолго умолкает с гордым видом «Ну, что я говорил? Ночь полна ужасов!» Как будто он лично вывалил слепого в крови и блевотиня. Одно за другим перед взорами стаи проплывают страшные видения, а я спохватываюсь, что не от курильщика. Уж не утопил ли его кто-нибудь в унитазе? За курильщиком в последнее время нужен глаз да глаз, у него появилась привычка всех вокруг доводить. «Какой у тебя грязный, ой-ой-ой, свитер!» Медово выпивает шакал. «Где? О, где же ты так испачкался?» Бледный, игнорируя шакалы, валится на кровать. Лэри, тряся обрывками бэкенбарт над чашкой чая, подмигивает Горбачу. Горбач отворачивается. «Ну что?» — гнусным голосом спрашивает Черный. «Еще одним мужаком меньше стало?» Интересно, кого он спрашивает? Табаки, сочтя вопрос, адресованным себе, немедленно принимается пересказывать ужасную повесть в пятый раз. «Слышим, кто-то кричит. Ну, думаем, что-то стряслось. Смотрим, а это...» Черный уходит. Выбегает ир 1 откуда-то со стороны лестницы. Заканчивает горбач за шакала. «Может, хватит табаки? Сколько можно?» Табаки обижается, как малое дитя. Лорд, закотанный в плед, смотрит на меня ясными глазами. «Может, сыграем в шахматы?» Не наигрался. Мало ему было карт на полночи. «Никому в этой комнате не нужен сон, кроме меня». Мне он тоже не нужен, но хочется на всех наорать, уложить, выключить свет и ждать утра в темноте, притворяясь спящим. Мне не нравится эта ночь. Как и все ей подобные, начиная с самой первой. Утро, наступившее после той первой, самой длинной, было гораздо хуже, чем ночь. К счастью, я его почти не помню. За одним исключением. У каждого свой застарелый кошмар. Мой — это белый кораблик. Даже сейчас, когда в противовес ему я могу припомнить у ему плохого, белый кораблик остается вне конкуренции. Он не просто будет, он встряхивает и заставляет давиться слезами. При всей моей любви к Шакалу не могу ни понять, ни принять его страстного увлечения самыми длинными. Ведь и то, первый, он пережил вместе с нами, вместе со мной. Как же теперь он умудряется получать от них столько удовольствия? Неужели ничего не помнит? Недоумевая, мысли о подозрительной беспамятности табаки мучают меня не первый год, иду к дверям. Надо найти курильщика. Не успокоюсь, пока не соберу всех в спальне. Глядим, а это Ир первый с толстым. Раз, и швыряет его нам. А там кричат, визжат. В тамбуре темно, в ванной свет и голоса. Прислоняюсь к косяку и слушаю. «Мне не надо их видеть, чтобы догадаться, кто там кого загоняет в угол». «Это был я, и в то же время не я», — объясняет курильщик. «Я до смерти испугался, но почему-то было приятно. Не знаю, как такое может быть — знать, что выглядишь так, и не помереть на месте». «Не надо трогать наркоту!» «Я их не вижу, но знаю, что подбородок черного сейчас нависает над курильщиком, как молот над наковальней. И когда он ударит, полетят искры». Кот, кенгуру, динозавр, здесь тебе что угодно организуют, только попроси. Даже просить не надо. Господи, полезть к стервятнику и что-то там хлебать в его отстойнике? Да он сто лет уже ничего не жрет, кроме всякой дури. Хочешь откинуть копыта? Пожалуйста, ходи к нему в гости и угощайся, чем дадут. Только потом не жалуйся, что с тобой что-то не то стряслось. Скажи спасибо, что жив остался. Котом он, видите ли, был. Я говорю о другом. Бедный курильщик. Он загнан в угол и тихо огрызается, не понимая, с кем имеет дело. Дело не в этом. Дело в том, как я себя чувствовал. Мне это понравилось, понимаешь? Понимаю. С отвращением отвлекается черный. А ты понимаешь, куда тебя несет и с кем ты связался? Табаки. Не говори мне про табаки. Вообще лучше помолчи. И подумай. Вернись в комнату, посмотри на всех внимательно и подумай. «Что тебе сказал слепой?» «Что не надо гулять по ночам Хе! Выразительно фыркает черный, вложив в это междометие всю иронию, на которую способен. «Но ты сказал то же самое». «Я сидел в спальне, и он шлялся не пойми где. Ты его видел? На кого он похож?» «Дальше не слушаю». Скрипит входная дверь, и я отступаю под вешалку. Входит кто-то маленький и темный, шмется к стене. «Кто?» Тихо окликаю ночного гостя. «Это я!» — отвечает на вопрос голос Рыжий. «Это я, Сфинкс!» Ее рука нашаривает меня и отдергивается. «Ты что, прячешься?» «Жень, нет». Становлюсь в полосу света из-под двери ванной. Говорим шепотом. Я, чтобы не спугнуть Черного, а она, потому что шепчу я. «Что случилось?» «Ты должен знать. Рыжий, что с ним? У нас говорят...» Из ее голоса прорастает могильник. Трое детей в захламленной палате, волосы девочки огненные, как костер. И летают подушки от кровати к кровати, теряя перья и кнопки застежек. Все в порядке, он жив, совсем слегка порезали. Я говорю то, что предполагаю, а не то, что узнал от шакала. Если верить шакалу, рыжий давно уже труп. «Спасибо», — шепчет девушка в темноте. И она начинает плакать. «Где твое плечо, сфинкс? Давай, подставляй его. Только это ты и умеешь делать». Она находит его сама, на ощупь. Стоим в потьмах, она, уткнувшись лицом в мою куртку. В ванной течет вода, и голос черного пытает курильщика, вливая ему в уши яд. А в спальне табаки слагает песню о ночных происшествиях, самое увлекательное из которых то, что парни, которого плачущая мне в плечо девушка считает своим братом, порезали. Очень подходящая тема для песни. Меня разбирает злость, но я не знаю, на кого я злюсь сильнее. Может, хуже всего это ночь, которой нет конца? «Пошли», — говорю ей, — «пить чай». «Чем бы заткнуть шакала?» «Нет, не могу. Я только хотел узнать про Рыжего. Я знала, что вы будете в курсе». «Хорошо еще, что она не слышит песни и то, что бормочет черный». «Пошли», — говорю я, «переночуешь сегодня у нас». Табаке расскажет, что он видел. Он ведь был там. Но что? Она мнется и пятится к двери. Лорд может неправильно понять. У нас с ним был разговор сегодня. Он приезжал ко мне. И если я теперь к вам приду, это будет как ответ. А ты не хочешь ему отвечать? Молчание. Скорее смущенное, чем протестующее. Так мне кажется. Хотя, возможно, я себя обманываю. Или все-таки хочешь? Она молчит. «Рыжик!» «Пошли!» — хватает меня за рукав. «Я сама не знаю, чего я хочу, но я не хочу уходить». Мы входим в спальню. Наш приход обрывает песню и вгоняет стаю в ступор. Впрочем, они довольно быстро приходят в себя. Приветственная речь табаки, приглашающей взмахи логовских ладоней от кофеварки к чашкам и обратно. Горбач выбегает, балансируя пепельницами. Македонский наступает в блюдце с кошачьим молоком и переворачивает его. Подвожу Рыжую к стройной кровати. Она садится рядом с лордом, и в глазах золотоглавого загорается собственнический блеск. Триумфальный блеск. Он застенчиво гасит его ресницами. «Рыжая пришла спросить насчет рыжего», — объясняю я. Звучит это как идиотский каламбур. «А, рыжий! А что рыжий?» Табаки мгновенно воскрешает всех ночных покойников. Да он почти не пострадал. Ральф вовремя подоспел и его спас. Дело было так...